За наплывом в Чернигов и Северскую землю польской знати последовало насаждение католичества. Были построены доминиканские и униатские монастыри, открытые и иезуитские школы. С исторической точки зрения, это внешнемирное польское и католическое завоевание еще одной самой восточной части Украины, еще больше обострила польско-украинский конфликт. Укрепление своей власти на левом берегу в середине течения Днепра поляки использовали для усиления контроля над казаками. Когда мир с Москвой был заключен, старая история повторилась. Большинство казаков, принимавших участие в войне, распустили, а долю зарегистрированных казаков понизили до 7 тысяч человек. Чтобы держать казаков под постоянным контролем, польское правительство построило крепость на утесе на правом берегу Днепра у первого порога. Французский инженер Гильон Левассо-де-Баплан руководил работами, начавшимися ранней весной 1635 года. Крепость под названием Кодак была готова В июле того же года. Другого француза, капитана Жана Мариона, назначили ее первым комендантом. Гарнизон состоял из 200 драгун иностранных наемников. Грушевский, том 8, часть 1, страницы 213-214, Дорошенко, том 1, стр. 223, Голобудский, страницы 217-218. В этих обстоятельствах Польша вступила в войну со Швецией. Войско из 15 сотен зарегистрированных казаков отправили для усиления польских войск в Балтийском регионе. Они построили лодки на Нижнем Немане и действовали сообща с небольшой польской флотилией. Война длилась недолго и закончилась без решающих результатов. Грушевский, том 8, часть 1, страницы 215-218, Дорошенко, том 1, страницы 223. Возведение Кадака запорожские казаки справедливо расценивали как серьезную угрозу своей независимости, и они решили избавиться от нее, пока внимание польского правительства отвлекала война на Балтике. Атаман Иван сулима Обрушился на кадак силой примерно в восемь сотен запорожских казаков, большая часть которых участвовала в осаде Смоленска и была распущена поляками в конце войны. Этот смелый набег удался. Ночью 3 августа они взяли кадак штурмом и уничтожили всех его защитников. Грушевский. Том 8, часть 1, страницы 218, 228, Голобудский, страница 219. Грушевский утверждает, что казаки Сулимы принадлежали к зарегистрированным отрядам, а не к Запорожью. Его аргументация не кажется мне убедительной. По-видимому... Свидетельство об этом эпизоде довольно противоречиво. После захвата Сулимой Кодака к нему присоединились некоторые зарегистрированные казаки. Вскоре они, опасаясь польского произвола, выдали Сулиму полякам. В Варшаве его казнили. Грушевский, том 8, часть 1, страницы 223-226, Голобуцкий, страницы 219-221. Зарегистрированные казаки затем присягнули польской короне. Их разделили на семь подразделений. Пять на правом берегу Днепра, в Белой Церкви, Каневе, Черкассах, Корсуне и Чигирине. И два на левом, в Переяславле и Миргороде. За этим последовало обычное деление на полки сотни и десятки, возглавляемые выборными старшинами. Зарегистрированные казаки получали... От короны какое-то жалование, не всегда регулярно. Однако основным источником дохода для большинства из них служили их земли, разбросанные по поместьям короны и знати. Даже внутри отрядов зарегистрированных казаков имелись основания для раздоров. Старшину избирали практически всегда из более зажиточных землевладельцев и они часто получали особые привилегии